Глава 16 Двигались мы цепочкой по одной лыжне. Впереди метров за 30 от остальных, периодически меняясь местами, шли Кукин и Якут. Это были, пожалуй, два наших самых лучших лыжника и следопыта. Оба в довоенном прошлом профессиональные охотники, оба из Восточной Сибири. Только один по внешности типичный русак, а во втором сразу было видно азиатское происхождение. Мужик небольшого роста, со зрядно приплюснутым носом и раскосыми глазами. За этим передовым дозором двигался я, за мной Шархан, замыкал нашу колонну кузнецов. Даже на близком расстоянии нас было невозможно отличить от финнов. Такие же маскхалаты, тулупы, шапки, оружие и лыжи. Подозрение мог вызвать только вид Якута, но в конце концов на севере Финляндии тоже встречались узкоглазые аборигены. В нашем случае его вид, как это не парадоксально звучит, наоборот, мог пойти нам на пользу. Финны подумают, что русские не настолько же тупы, что в группу в дальней разведке включить человека, сильно выделявшегося своей азиатской внешностью. Значит, то свои. И маленький человек тоже гражданин Финляндии. Тем более, вся экипировка соответствовала стандартам финской армии. Если бы кто-нибудь нас издавал в бинокль, то в первую очередь бросалось бы в глаза оружие. Но и тут в нашей группе все было в порядке. Первые два лыжника были вооружены финскими винтовками, остальные... Автоматами Суоми. Кстати, об этом автомате. Мне он очень понравился. А именно, своим высочайшим качеством. Еще ни разу за все время его эксплуатации, даже в неумелых руках моих бойцов, не было ни одного сбоя или перекоса патрона. Автомат работал как швейцарские часы. Он был очень внешне похож на ППД, который я хорошо изучил в эскадроне. Правда, присутствовали некоторые конструктивные особенности и отличия. Патронный диск был похож на диск нашего ППД. Этот магазин барабанного типа вмещал 70 патронов. 9 на 19 мм пробелом. По моим личным впечатлениям, этот автомат стрелял гораздо кучнее ППШ, и прицельная дальность его была больше. Все было хорошо с этим автоматом, но имелся там очень большой недостаток. Уж очень тяжелым и громоздким было это оружие. Я специально взвешивал его на весах у Бульбы. Его вес вместе с барабанным магазином был больше 7 килограммов. Одного диска с патронами для неопытного стрелка хватало на несколько минут боя, а в бою таскать с собой большой запас этих магазинов было невозможно. Поэтому я был очень рад, когда мы на егерском блокпосту обнаружили большое количество коробчатых магазинов. Емкость этих пеналов была 50 патронов, и их было гораздо удобнее переносить. Тем более мы нашли у ягири и штук 20 разгрузочных жилетов. Да и сам автомат, снаряженный этим магазином, было гораздо удобнее носить. Закинул за спину и никаких проблем. И никакая выступающая часть не давит тебе на позвоночник. Одним словом, все автоматы в нашей группе были оснащены коробчатыми магазинами. А всего их было по 10 штук на каждый ствол. Кроме этого было по 4 гранаты на брата и по 3 килограмма продуктов. Всего с разными мелочами каждый из нас тащил 35 килограммов груза. Мелочи эти были относительные. Без них выжить несколько дней в зимнем лесу было затруднительно. Например, у егерей мы нашли очень интересную вещь для ночевки прямо в снегу. Это было довольно большое стеганое одеяло с набивкой из гагачьего пуха. По краям у него были тесемки. Если их связать, из этого одеяла получался большой мешок. Как рассказывали пленные, забравшись в этот мешок, можно было отлично выспаться даже на сильном морозе. Мы называли это приспособление спальным мешком. Везли мы и керогаз с запасом керосина. Таким образом, подготовленными мы были для выполнения этого задания весьма неплохо. И основная заслуга в этом была нашего старшины. Бульба ничего не пожалел для нашей группы. Я думаю, что разведгруппы группы дивизии, а может даже и армии, были оснащены похуже, чем мы. Такие вот мысли иногда возникали в моей голове, но в основном весь организм был настроен на движение и постоянный контроль за окружающей местностью. Каждый час мы делали остановки. В середине дня устроили привал, вскипятили в котелках воду на чай, открыли на каждого по банке тушенки. Перекусив, отдохнули еще минут 20 и двинулись дальше. Судя по карте, если двигаться, объезжая все населенные пункты, нам до намеченной цели нужно было пройти 37 километров. Именно такой маршрут движения я выбрал, пока он был оправдан. За все время нам не встретился ни один человек. Даже свежих лыжных следов мы ни разу не пересекали. До предполагаемого района окружения приданных моторизованных частей и двух батальонов 44-й дивизии мы добрались только к ночи. На ночевку расположились в километрах в трех от дороги к поселку Рааты. Перекусив и определив порядок смены часовых, Я выкопал в снегу нору, забрался туда и закутался в спальный мешок. Дежурили по два человека. Смена смену вступала через час двадцать. В этом наряде не участвовали только два человека, я и Шархан. На Саеновы были возложены обязанности кашевара, но ну я не дежурил из-за своего командирского статуса. Подъем был в семь часов ровно. Стали все дружно, выспались в этих финских спальных мешках просто отлично. Шархан поднялся раньше всех и приготовил горячий завтрак. В 7.30 мы уже выступили на обследование дороги. Я намеревался вдоль этой трассы дойти до следующей деревни, там взять языка, которому и задать все интересующие меня вопросы. По имеющимся у меня данным, именно по этой дороге двигался бронированный кулак 44-й дивизии, а встал он как раз у Рааты, наткнувшись на укрепрайон финов. К дороге мы выдвигались двумя колоннами. Впереди каждой ехали наши следопыты. Видимость была отличная, снега не было. Температура была не ниже 15 градусов мороза. В общем, жить можно. Перед самой дорогой с нашей стороны был какой-то высокий вал. Посмотрев на него в бинокль, я ужаснулся. Этот вал был образован сваленными друг на друга трупами наших солдат. Сверху все это страшное сооружение было присыпано снегом. Но все равно... Из-под снега выступали части тел в красноармейской форме. Эти сволочи финны даже не удосужились похоронить погибших солдат. Просто освобождая для проезда полотно дороги, накидали тела вдоль обочины. От увиденного яростью переполнилось все мое существо, заставляя бешено биться ставшее совсем уж недобрым сердце. Хотелось в клочья растерзать первого попавшегося на глаза финна. И совсем не важно, военный он или гражданский. Однако, загнав все эмоции вглубь себя, я приказал начать движение вдоль дороги. Было заметно, что другие бойцы, увидев этот вал из тел погибших наших братьев, испытывают чувства, аналогичные моим. Минут через 30 нашего движения мы уперлись в еще одну дорогу, пересекавшую трассу. Остановившись перед ней минут на 10, чтобы хорошенько оглядеться, мы направились вдоль этой новой дороги. Это решение возникло у меня спонтанно. В принципе, мне было все равно, где брать языка. А эта дорога явно вела в какой-то небольшой населенный пункт. Во-первых, она была нечищена, а во-вторых, следов на ней было мало. Якут определил, что на этой дороге имеются следы только двух санных экипажей. К тому же они проехали совсем недавно, уже после выпавшего ночью небольшого снежка. Я посчитал, что для нас гораздо безопаснее захватить пленных вдали от оживленной трассы. И даже местный житель еще лучше, чем военнослужащий. Наверняка он больше осведомлен о том, что здесь случилось. Все-таки прошло уже почти две недели, как с моторизованными частями и двумя батальонами 44-й дивизии пропала всякая связь. Финские военные подразделения, которые здесь находились в то время, спокойно могли направить куда-нибудь в другое место. Километра через три впереди идущий Якут поднял руку и остановился. Мы тоже остановились и рассредоточились. Я, пригибаясь, подкатил к нашему следопыту. Якут, прислонившись к дереву, смотрел вперед по ходу нашего движения в бинокль. Как только я приблизился, Якут опустил бинокль, повернулся ко мне и сказал, однако наших там здорово потрепали. Танков и побитых машин полно. Дорога совсем перекрыта, вон даже финские сани стоят, проехать не могут». Я посмотрел в указанном направлении в свой бинокль. И пришел в еще большее ошеломление, чем час назад, когда увидел валы мертвых красноармейцев вдоль обочины центральной трассы. На этой дороге все выглядело гораздо страшнее. Кроме лежащих на полотне мертвых тел, повсюду стояли сожженные танки Т-26, бронемашины, тягачи с орудиями и грузовые автомобили. Зрелище последствий нашего поражения было просто жуткое. Правда, разглядывая эту картину, я заметил некоторые несуразности. Меня очень удивило то, что техника и лежащие трупы не были засыпаны снегом. Но потом я увидел причину. Вдоль этой уничтоженной колонны ходило семеро рафинов в военной форме и метлами счищали снег со сгоревшей техники и лежащих трупов. Немного в стороне стояли еще три человека, но они были одеты в гражданских. У двоих из них в руках я разглядел фотоаппараты, а у третьего на плече висела кинокамера. В мозгах что-то щелкнуло, и мне все сразу стало ясно. Вспомнилось, что и к нам в роту приезжали корреспонденты с фотоаппаратами. Они тоже выискивали натуру, как можно более колоритную и кровавую. Так же, как и мы, финны тоже имели пропагандистскую службу и хотели использовать эффектные картинки уничтоженной русской военной колонны в целях поднятия боевого духа своей армии. Умом я все это понимал. Но все же мне захотелось немедленно уничтожить этих свидетелей нашего поражения. Хотя, казалось бы, эти корреспонденты – люди сугубо гражданские и никоим образом не были виноваты в случившейся трагедии. После минутного размышления на сторону эмоций перешла и моя логика. Я подумал, что захват этой группы финнов является идеальной возможностью для взятия языка. Во-первых... Это место находилось довольно далеко от всех населенных пунктов и от центральной дороги. А значит выстрелов никто не услышит. К тому же может быть даже и стрелять-то не придется. У финнов, убирающих снег, оружия с собой не было. Я в бинокль разглядел, что винтовки они оставили в стоящих перед этой сожженной колонной двух санях. запряженных парами лошадей. А во-вторых, корреспонденты должны быть очень хорошо информированы. Они, пожалуй, знают о судьбе разбитых частей сорок четвертой дивизии больше, чем обычные финские офицеры, не говоря уже о хуторянах. А именно с хутора, куда вела эта дорога, я до этой встречи и намерен был брать языка. Этих корреспондентов специально привезли сюда, значит, они вхожи к большому начальству, и наверняка знают все новости и сплетни о разгроме наших войск. Несомненно, эту группу нужно было брать, и уже после допроса решать, что с ними делать. Если у кого-нибудь из них будут сведения, интересные для нашего командования, то их нужно будет брать с собой. Остальных же придется закопать в снег прямо в этом лесу. Для себя я определил, что без большой потери в скорости передвижения мы сможем взять с собой максимум трех человек. Все проанализировав, я начал действовать. Прежде всего поручил нашим снайперам Кукину и Якуту занять огневые позиции и взять на прицел финов. При малейшей попытке кого-нибудь из них сбежать или оказать сопротивление, стрелять на поражение. После того, как мы захватим эту группу, отойти назад метров на 200 и контролировать подступы к разбитой колонии советских войск. Отдав этот приказ, я подкатил к остальным ребятам и объяснил им наши предстоящие действия. Даже нарисовал на снегу схемы движения каждой боевой пары. Когда все изучили свои маневры, я скомандовал начинать операцию. Весь процесс захвата этой группы финнов в плен продлился от силы 20 минут. Четыре человека работали по финским военным, четверо по корреспондентам, а двоих я выдвинул в заслон, чтобы никто не появился незамеченным со стороны хутора. Вся операция прошла без единого выстрела. Когда мы сгоняли пленных к месту, где я решил устраивать допрос, то это были уже не бравые вояки и уверенные в себе работники прессы, а жалкие испуганные бараны. Приказания понимали, только если в них ткнешь стволом автомата или заедешь по шее прикладом. Лыжные палки мы оставили в лесу, чтобы они не мешались. А то их вполне можно было бы использовать вместо хвоста. Доброс я решил устраивать между двумя сгоревшими танками. Там была ровная площадка и не было трупов наших красноармейцев. К тому же обгоревшие оставы танков хорошо загораживали от ветра оставив двух бойцов Шархана для охраны пленных и в помощь мне для проведения экспресс-допроса, остальных я отправил отдыхать и готовить обед. Хотелось оперативно провести допрос, потом перекусить и, не откладывая дела в долгий ящик, двигаться обратно. Лично для меня судьба людей из 44-й дивизии и приданных подразделений уже была ясна. Было достаточно посмотреть на трупы вдоль трассы и эту разбитую колонну, чтобы все понять. О бесполезности поиска уцелевших воинских частей говорили и непуганные финны. Когда мы двигались вдоль трассы, то видели, как совершенно свободно, ничего не опасаясь, проезжали одиночные автомобили и небольшие санные караваны. Если бы где-нибудь поблизости находились уцелевшие красноармейцы, то финны так смело бы себя не вели. К тому же я был уверен, что при таких морозах две недели в лесу выжить невозможно. Тем более, когда повсюду бродили финские егеря. При таких условиях даже костер разжечь было проблематично. Короче, этот допрос я считал пустой формальностью. Провести его я решил только с одной целью. Нужно было произвести селекцию пленных. А именно, кому из них жить, чтобы передать нашему командованию интересные данные. Поэтому нужно было определить, кто же обладал этими нужными сведениями. При этом был не очень упрямым и физически здоровым, чтобы мог на лыжах пройти немалое расстояние. Я очень опасался, что финны могут хватиться пропавших корреспондентов и устроить за нами погоню. Поэтому долго беседовать с пленными был не намерен. К тому же ребята нашли только два комплекта лыж, по одной паре в каждых санях. Поэтому по-любому с собой брать более двух человек я был не намерен. Допрос начал с военных. Они были очень подавлены и отвечали практически на все вопросы. Из них только один капрал, что по-видимому их командир попробовал упираться. Но я даже не стал применять к нему меры физического воздействия, а просто достал револьвер и выстрелил ему прямо в лоб. После этого остальные пленные стали очень разговорчивы. Для меня стало очень большим удивлением то, что среди корреспондентов оказались представители от Англии, Швеции и Норвегии. Да, попал я в переделку, подумалось мне, куда теперь мне их всех девать. Знал бы, что тут представители нейтральных стран проехал бы мимо. Вот не задача. Я отошел немного в сторону и нервно закурил. Да, получилось, что корреспондентов надо отпускать. Да и финов тоже. Оставшиеся чухонцы были тыловые работяги и в принципе никакой опасности для моей родины не представляли. А душа Капрала, который был действительно опасен, уже была на полпути в ад. Когда сигарета закончилась, я уже придумал, как сделать, чтобы оставленные здесь пленные сразу не кинулись за помощью. Я решил в первую очередь запугать их до да икоты. Для притворения этого плана в жизнь подозвал Ц.А. Шархана и дал ему ЦУ. После чего подошел к группе пленных, наорал на них, повертел носом у револьвером и направился к своим ребятам, которые неподалеку развели костер. Там, захватив с собой двух человек, направился в группу разбитой колонны. Соответствующее моей задумке место нашел довольно быстро. Подходящий труп красноармейца тоже. Это была площадка, окруженная с трех сторон разбитой техникой. В метрах двадцати от нее мы пристроили замерзший труп красноармейца, для надежности закрепив его веревками за дерево. Между веток просунули винтовку так, чтобы дуло ее как раз смотрело на выбранную нами площадку. Задумка моя была очень примитивная. Сначала Шархан, разыгрывая раздражение и психоз по поводу погибших в этой колонии товарищей, должен был надавать хороших оплеух финнам. Потом мы должны были перегнать всех на выбранную площадку. Там изобразить сцену, что выставили часового. А сами в это время на финских санях поедем к тому месту, где впервые вышли к центральной трассе. Там был проезд в лес. Наверное, местные жители ездили по нему за дровами. Повсюду были видны наезженные санные дорожки и большое количество пней. Именно там я был намерен оставить лошадей и в быстром темпе сматываться отсюда подальше. Я рассчитал, что напуганные нами пленные простоят на этой площадке часа полтора. Потом без лыж не меньше часа будут добираться до оживленной трассы. Пока найдут попутный транспорт и доедут до поселка, пройдет минут 30. Затем им нужно будет доложиться начальству и рассказать о случившемся. Это еще 30 минут. Организации преследования и поиск нашей лыжни займут не меньше, чем часа 2-3. А там уже и ночь близко. Не получается что даже если они здесь и найдут егерей, то все равно хрен догонят. Закончив с подготовкой к предстоящему спектаклю, я распорядился начинать прием пищи и приготовление к нашему обратному возвращению. Пока мы обедали, Шархан с двумя автоматчиками перегнал пленных на подготовленное место. Затем пришло время перекусывать ребятам, стоявшим в охране, группе Шархана. Охранять пленных на это время я поставил Кузю. Он вольно расположился перед трупом красноармейца, загораживая его от взоров пленных. Этот мертвый боец должен был сослужить свою последнюю службу, прикрыть собой наш отход. Фамилия бойца была Иванов. Об этом я узнал из посмертного медальона, который нашел у него в гимнастерке и переложил к себе в карман. Я был удовлетворен, что хотя бы это смогу сделать для него. Теперь он для своих родных будет не без вести пропавшим, А геройски погибшим в бою за нашу Родину. Перед тем, как окончательно расстаться с пленными, я подошел к ним и дико наорал на уже полностью сломленных и запуганных людей. Потом отобрал у всех удостоверения личности, при этом ручкой нагана неслабо огрел по шапке замешкавшегося Фина. Документы я брал по одной простой причине, чтобы когда пленные доберутся до поселка, выяснение власти и личности заняло гораздо больше времени». Соответственно, и погоню за нами финское командование организует гораздо позже. Чтобы пленные думали, что мы недалеко и заняты важным делом, я приказал своим ребятам на просматриваемой пленными участке дороги собрать у убитых красноармейцев посмертные бетальоны. Собирать эти пенальчики у всех погибших в этой колонии было нереально. Пришлось довольствоваться обыском только пяти тел. Остальным павшим советским воинам придется остаться в безвестности. В ходе допросов пояснил ей вопрос, который меня сильно волновал. Почему финны не убрали разбитую военную технику и не похоронили погибших солдат? Пленные рассказали, что все это было сделано намеренно, чтобы использовать эту натуру в пропагандистских целях для съемок иностранными корреспондентами. На центральной трассе проезжую часть вынуждены были расчистить, а на этой малоиспользуемой дороге было решено оставить все как есть. Разгромленная советская колонна попала в самый настоящий огненный мешок. При этом ее довольно легко уничтожили, применив не очень-то крупные военные силы. При обследовании прилегающего к дороге леса нами были найдены следы шести позиций для 37 миллиметровых противотанковых пушек «Бафорс», девять пулеметных гнезд «Максимов» и дислокацию минометной батареи. В этих местах лежали целые горы гильз от боезарядов. Результатом этой коварной финской засады стали по меньшей мере танковый и моторизованный батальон советской армии. Одних сожженных танков Т-26 я насчитал 29 единиц. По-видимому, финны уничтожив головной замыкающий танки, потом методично расстреляли весь этот караван. Наша техника была совершенно беспомощна. По такому снегу проехать можно было только по прочищенной или наезженной дороге поэтому тафины так безнаказанно заранее подготовленных позиций и уничтожили полностью всю колонну. А это, скорее всего, были основные маневренные силы 44-й дивизии. После ликвидации этого мощного стального кулака дивизии, уничтожение пехотных частей было уже вопросом времени. В случае 44-й дивизии время, погода и обстоятельства сыграли совсем не ее пользу. По моему мнению, наша группа полностью выполнила свое задание и нашла основную причину гибели окруженных советских солдат. А именно то, что попала в засаду вот эта механизированная колонна. Когда мы обыскивали пленных, то у корреспондентов нашли массу интересных вещей. А именно, сигареты, зажигалки, серебряный портсигар. Но когда я узнал, что они не военные и к тому же еще граждане нейтральных государств, то приказал все найденные вещи отдать обратно. У них конфисковали только фотоаппараты и кинокамеру. Эти предметы с отснятыми кадрами я посчитал нужными передать нашему командованию. Более того, я даже сам отснял разбитую колонну оставшейся фотоаппаратах пленкой. Когда мы давали обратно конфискованные ранее вещи, Шерхан недоуменно меня спросил. «Товарищ старшиндант, что же мы у этих долбанных империалистов даже сигареты не экспроприируем? Мы же у шведов набрали то, что нам было нужно». А чем эти лучше? Те же тоже были не финны. И к тому же вы всегда говорили, что они еще хуже, чем местные простые граждане. Эшархан, темный ты человек. Ты что же не понимаешь, что те шведы были добровольцами? Они, впрочем, как и немцы, специально прибыли в Финляндию, чтобы убивать русских солдат. Еще можно как-то понять финнов, которые дерутся за свою родину. А тех наймитов понять невозможно. И их я щадить не намерен. Поэтому-то... То, что принадлежит им, это наша добыча. У этих же иностранцев совершенно другой статус. Они просто здесь работают, добывают новости. Они не намерены с нами воевать. Есть просто поручение их хозяев. Обеспечить газеты интригующими деталями об этой войне. Может быть политически неправильно их отпускать. Ведь они все равно продолжат публиковать свои материалы в пользу империалистов. Но действовать по-другому я не могу. И забирать личные вещи у корреспондентов... Нельзя. Пускай буржуйских выкормышей я не даже не позволю. Все-таки мы не группа налетчиков, а солдаты регулярной советской армии. Понял? Так что давай, доставай заныканную пачку сигарет. Шерхан, пожав плечами, достал из кармана открытую пачку сигарет и положил ее в общую кучу трофеев. При этом он еле слышно промолвил. ей бог, товарищ старший лейтенант, я тут ни одной сигаретки не свистнул. 13.00 мы наконец на трофейных санях тронулись в путь. Заключительную роль в этом спектакле сыграл Якут. Именно он сменил охраняющего пленных Кузнецова. А потом незаметно ползком удалился от этого поста, встав на лыжи и вовремя прибыл к месту сбора. После этого все мы, еле набившись в две санные повозки, тронулись прочь от этого страшного места. Лошади бежали резвые. Несмотря на перегруженный саней, на центральной трассе ни один человек не обратил на нас никакого внимания. Хотя по пути до нашего съезда с трассы мы встретили несколько проезжающих по ней машин. Через 40 минут мы были уже на месте нашей ночевки. Там нас наскоро перекусили и тронулись в наш длинный обратный путь. Лошадей мы оставили на месте нашей стоянки, предварительно наполнив их торбы. Животных мы не привязывали, наоборот распрягли, освободив от саней. Я посчитал, что, постояв здесь и слопав зерно, насыпанные в торбы, они сами вернутся в свои теплые конюшни. До наступления темноты мы прошли немногим более половины пути. Преследований не было, и я решил все-таки рискнуть и встать на ночевку. Тем более, что только что преодолели большое поле и вступили в лес. И если даже ночью появится погоня, то часовой ее сразу же заметят, и мы, надежно укрывшись за деревьями, сможем отразить нападение и целого взвода Егерей. Утром подъем был в 6 часов, на этот раз я встал не совсем бодрым. На улице сильно похолодало, и спать даже в финских спальных мешках было не очень здорово. Напившись горячего чая со сгущенкой и съев плитку шоколада, я почувствовал себя намного лучше. Мои бойцы после такого завтрака тоже слегка взбодрились. И как показало начало нашего лыжного марафона, первый час движения прошел в очень приличном темпе. Правда, на втором часу движения мы быстро растеряли свою бодрость и скорость значительно сбавили. К нашему блокпосту мы прибыли в 13 часов, как раз к обеду. Могли бы еще раньше, но тут я решил немного поразвлечься. Проверить, как будительно несут службу часовые из 44-й дивизии. Если прямо сказать, был шокирован. Мы прошли среди белого дня через порядки 44-й дивизии, как горячий нож сквозь масло. Ни один часовой не заметил нашей колонны. Да, видно, ничему не научили красноармейцев те тяжелые испытания, которые они совсем недавно прочувствовали на своей собственной шкуре. Вот из-за этой безалаберности и пофигизма и попали в засаду механизированной части этой дивизии. Наверное, также безответственно отнеслось к порученному делу охранения этой колонны. Скорее всего, проверяли обочины только в метрах в ста от трассы движения колонны. Опозиции бафорсов мы обнаружили в 350 метрах от дороги. И теперь, в результате бездействия какой-то бестолочи, несколько тысяч человек лежат с замерзшими трупами. Россия потеряла крупные воинские подразделения. Нашу группу заметили только часовые с нашего блокпоста, а именно красноармейц Козлов. Подвернутая нога уже не так его беспокоила, и он сегодня первый раз после травмы вышел в наряд. Я за проявленную бдительность его обнял и наградил пачкой трофейных сигарет. Это была моя последняя пачка, добытая у финских егерей. Встречали нас как героев. Старшина выделил целый батон финской колбасы и три бутылки финской водки. И все это в дополнение к целому котелку вкуснейшего борща. Водку я, естественно, с подчиненными пить не стал. Тем более, что мне нужно было явиться в штаб с докладом о результатах нашего рейда. Я и так не сразу побежал в штаб, а решил все-таки немного перекусить и отдохнуть. Нужно было прийти в себя после такой длинной дороги. Захватив фотоаппараты и кинокамеру, я отправился на санях в штаб батальона. После доклада выдержал несколько минут тискания в объятиях командира батальона, а потом и над штаба. Потом мы вместе с Сиповичем направились в штаб полка. Там тоже я получил довольно большую порцию всеобщего внимания. Затем, после подробного доклада, мои трофеи были отправлены в дивизию, а в честь нашего рейда было устроено праздничное застолье. Я, конечно, промолчал, но праздничный стол командира полка был гораздо беднее того, которым нас встречал после очередного возвращения задания Бульба. После этого посещения штаба полка я отсыпался часов 15, только ел и спал, ел и спал. Командир батальона, как и обещал, все это время меня не беспокоил. После этого буквально медвежьего отдыха я начал заниматься неотложными делами роты. А дело накопилось не в проворот. Пока мы были в рейде, к нам поступило пополнение. Теперь у меня была полнокровная рота, численность которой соответствовала штатному расписанию. Когда я построил это пополнение, душа у меня буквально пела. Ребята были как на подбор, крепкие и жилистые. И что было немаловажно, все новобранцы прошли курс молодого бойца. То есть оружие для них было не в новинку. Они могли из него стрелять. Вот этих салат, разбавив их опытными бойцами, я и дал на растерзание моим асам. Ряби и Кузи. Но ну, мне осталось только периодически наблюдать, как идет воспитание и тренировки настоящих воинов. Будущей грозы врагов России. Больше двух недель продолжался наш отдых. Можно даже сказать, что моя рота находилась на курорте. А что? Каждый день все наедались от пуза. И при этом первоклассными продуктами. Особливо не напрягались и спали ночами не меньше 8 часов. К тому же в тепле. А что еще русскому солдату нужно для счастья? Культурную программу обеспечивал Шапира. Он ежедневно проводил политинформации, устраивал какие-то доклады и диспуты. Моим отвлечением от монотонного военного быта являлись поездки по разным штабам. Я со своим докладом побывал даже в штабе армии. И везде я умудрился стать своим человеком. Это все благодаря Бульбе. Старшина при каждом моем выезде загружал в сани целую гору разных трофеев. В основном это были финская водка, колбаса, американские сигареты и разная другая мелочь. Во всех штабах даже очень любили финские ножи и дамские маленькие пистолетики. Этих пистолетиков старшина набрал штук десять, когда мародерствовал в штабе шведскоровцев. Одним словом, весь этот период до 26 января у нас была не жизнь, а малина.